На следующий день, пользуясь тем, что выдался редкий теперь свободный вечер, устроилась вместе с ребятами делать уроки, снова оккупировав для этого угловой столик в столовой после окончания ужина. Причём постаралась сделать всё, что на данный момент было задано, независимо от того, когда требовалось предъявлять результат. Первым на это обратил внимание Тарик, доделавший задание на завтра. Таль, а ты зачем рисование делаешь, оно же только послезавтра? На случай, если завтра не будет на него времени, коротко пояснила я, не отрываясь от вычерчивания очередной схемы, и мальчишка задумался. Я, пожалуй, тоже сделаю, решил он минут через 5. Пойду, всё нужное принесу. А тебе зачем? Это ведь Таль ходит дневник переписывать, а у нас вечер свободный, удивился его брат. Вдруг на почте работы будет много, и вообще, если сегодня всё сделаем и завтра свободное время останется, можно будет опять в город пойти. Тогда я тоже сделаю, одновременно заявили Марик и Эрен, а Рейс просто понимающе улыбнулся. Он был хоть и не намного старше ребят по возрасту, но при этом значительно взрослее. Арамина только тяжело вздохнула. Ей учёба давалась тяжелее, приходилось тратить больше времени на выполнение заданий. Не переживай, малышка, скоро привыкнешь, и тебе станет легче, попыталась подбодрить её я, хотя и понимала, что легче станет не скоро. «По заливке кристаллов ты вон уже всех в группе перегнала, и с левитацией у тебя хорошо получается». «У меня рука быстро устает», – пожаловалась Рамина. «А ты упражнения сделай, которые нам мастер Леонила показывала». «Зачем?» – удивилась девочка. «Ведь если рукой что-то делать, то она еще больше устанет». «В логике ей, конечно, не откажешь, но у ребенка и логика детская». И я попыталась объяснить как можно проще. «Не устанет». Ты упражнения делаешь немного и ими как бы разминаешь ручку изнутри. А вообще, давай я тебе её просто разомну для начала. Закончила я уже обходя стол и присаживаясь рядом с ней на корточки. В лечебный массаж меня делать не учили, но здесь, скорее всего, он и не требовался, так что просто слегка растёрла и размяла пальцами уставшие мышцы на предплечье и запястье девочки. А ещё попробуй не сразу все письменные задания делать, а по частям. Например, Переписала половину текста, который задали. Поучи историю или помедитируй, а потом вторую половину доделаешь. Я попробую, закивала Рамина, надеясь, что мои идеи и в этот раз окажутся такими же полезными, как с её левой рукой. Просидев вместе за домашними заданиями ещё примерно час и порядком продвинувшись в их выполнении, все разошлись по комнатам. Мы с близнецами завтра снова собирались рано вставать, чтобы выполнить заданные мастером Иваром упражнения. Только собраться решили сразу на левитационной площадке, а то сегодня на спортивной опять мастер Кайден был. Мы туда так и не пошли. Ритм моей жизни становился в последние дни все более размеренным, и идя после вполне успешно прошедших уроков в дом Архимага с корзинкой ужина для него, я не испытывала не только страха, но и даже волнения. Просто было дело, которое мне нужно довести до конца – переписать дневник. Была задача на ближайшее время – учить и отрабатывать всё, что дают нам мастера в академии. А в отдалённой перспективе ещё и найти такую подработку, которая позволяла бы обеспечить свою независимость от дополнительных заданий, отвлекающих от учёбы без ущерба для этой самой учёбы. Запертая дверь меня уже нисколько не смутила. Пройдя в дом и на всякий случай поздоровавшись, я привычно отнесла корзину с ужином на кухню. Ответа на приветствие не последовало, и сделав вывод, что Архимакс снова отсутствует, я собралась хорошенько поработать над дневником, наверстывая упущенное за последние 2 дня. Вот только дневника в кабинете не оказалось. В первый момент я растерялась, не зная, как поступить, но потом вспомнила указание Эльтара на этот счёт и отправилась обратно в академию, заперев дверь и для проверки подёргав за ручку. Неожиданно появившееся свободное время поначалу поставило меня в тупик. Уроки были сделаны, а никаких других дел больше не было. Размышляя по дороге, кто из моих друзей сейчас может быть в академии и помешаю ли я им своим присутствием, вспомнила про недочитанную книгу и уже начала ускорять шаг, чтобы побыстрее до неё добраться. Как вдруг меня схватили сзади в районе Рёбер, прижав при этом руки к бокам. Я рванулась вперёд, пытаясь освободиться, но не тут-то было. Хватка у напавшего была просто железной. Поймал. Прозвучал мужской голос прямо у меня на духах. Я почти начала паниковать, когда поняла, что голос очень знакомый. Резко повернувшись в ослабленной мужчиной хватке, я задрав голову, уставилась в его глаза и зло спросила: "Хельтар, вы меня нарочно пугаете?" А? Не увидел он проблемы в подобном начале сегодняшнего общения. "Зачем вы сзади кидаетесь? Напугали" Проговорила я, постепенно замедляя речь, потому что что-то было не так. Даже не сразу поняла, что именно, а потом сообразила, что смотрю на мага как-то уж слишком снизу вверх. Он, конечно, выше меня, но не настолько же. Медленно опустила взгляд, осматривая мага с головы до ног, и остолбенела. Ты куда смотришь? нервно спросил Элтар и отодвинулся от меня. Только после этого я сообразила, что всё это время мы стояли почти вплотную. Это как? Некультурно ткнула я пальцем в сторону стоп архимага, находящихся в сантиметрах в 10 над землёй. Он тоже посмотрел в указанном направлении. Вот демоны, забыл. Улыбнулся Элтар и плавно опустился на землю. Это я тебя на Литунце догонял, когда увидел, что уходишь. Пошли домой, сейчас поужинаем, потом тебе дневник дам. Ты ведь ужин принесла? Я утвердительно кивнула и уцепилась за новую информацию. А у вас ещё и демоны есть? Сами демоны не знаю, но легенды о них точно есть. Ага. И а вампиров тоже. Продемонстрировала собственную информированность я. Ну, вампиры у нас точно есть, как минимум один. Мой друг Райнхард просветил меня архимаг, слегка подтолкнув пальцами в спину и намекая, что дальше беседовать предпочитает не на улице. Покорно пошла с ним, тоже решив оставить расспросы до ужина. Дома Эльтар сразу направился на кухню и принялся вынимать содержимое из стоящего на столе Дома Эльтар сразу направился на кухню и начал вынимать содержимое из стоящей на столе корзинки. С утра ничего во рту не было, признался он, когда я уже наливала воду в чайник. Давай садись. А то если я срочно не съем что-нибудь, то могу понаткусывать кого-нибудь. Вот вроде бы взрослый мужчина, более того, Четырёхсотлетний архимаг, а ведёт себя как мальчишка. Ест, а сам на меня смотрит, как я на его подначку отреагирую. Да никак не отреагирую, мне другое интересно. Просто не хочу мешать ему и терплю с вопросами до чая, с удовольствием поглощая незнакомое блюдо из местной крупы с овощами и небольшими кусочками мяса. Когда перешли к отвару, Элтар спросил: "Таль, ну что ты на меня так смотришь, как будто сама сейчас покусаешь?" Вас не я, вас моё любопытство сейчас покусает. Меня оно вообще почти доело. Архимаг весело рассмеялся и вопросительно посмотрел на меня. Что такое летунец и зачем вы меня догоняли? Максимально ёмко сформулировала я. Летунец это такой подвижный щит. Его на втором курсе проходят. Делаешь плоский щит над землёй, встаёшь на него и перемещаешь левитацией. Получается, что на нём летишь. Сильные маги не бегают, а летают, если резерв не пустой, конечно. Но бывали случаи, когда и ножками бегать приходилось, пояснил Элтар. А догонял, потому что не хотел, чтобы ты ушла. Я сам не очень понимаю, почему для меня это так важно, но вот пришёл вчера, а дом снова пуст. Знаю, что никто не придёт, и так тоскливо вдруг стало. Когда вспоминаю, как мы с твоими друзьями тут чай с пирогами пили, прямо так и на душе светлеет. Ты извини, что напугал. Я не хотел. Да ладно, Но если стану теперь заикаться, это будет на вашей совести. Смутившись от его откровенности, отшутилась я. Вылечим, заулыбался Маг. Немного задумался и велел: "Идём". Я послушно вышла из-за стола и стала собирать посуду. "Тал, а ты что делаешь?" откровенно удивился он. "Посуду мыть собираюсь. Мне так стыдно, что только Рамина догадалась это сделать", честно призналась я. Элтер позволил сложить чашки и тарелки в раковину, и как только мои руки освободились, взяв за плечи, развернул лицом к себе. Я опустила голову и посмотрела себе под ноги. "Даль, не отводи взгляд", мягко, но непреклонно велел он. Когда я посмотрела ему в глаза, архимаг продолжил: "Я просто позволил девочке почувствовать себя нужной. Надеюсь, ты не думаешь, что я мою посуду руками". Ничего не ответив на последний вопрос, Я так облегчённо выдохнула, что Илтар снова рассмеялся. "Идём, покажу, как в лабораторию заходить. Думаю, у тебя хватит благоразумия не трогать реактивы, а дневник при необходимости сможешь сама оттуда забирать. Здесь было ещё проще, чем с входной дверью. Требовалось всего лишь напитать энергией определённую часть схемы, и дверь открывалась сама". Забрав дневник, Мак первым покинул подвальное помещение и направился в кабинет. Не задерживаясь, я двинулась следом. В кабинете Эльтар занял кресло за столом, положив дневник алхимика на край. Я вопросительно посмотрела на мужчину, не понимая, куда в таком случае пристраиваться для переписывания мне. Можно, конечно, и за кухонный стол, но мне казалось, что у мага другие планы. Какие у тебя завтра уроки? неожиданно спросил он. Магическая практика, медитация, история, а после обеда левитация и рисование. Перечислила я, не видя повода скрывать подобную информацию. Я знаю, что ты не хочешь пропускать занятия, но мне действительно нужна твоя помощь. Сможешь пропустить завтра рисование или лектацию? А меня за это не выгонят? Первым делом обеспокоилась я. Ни в коем случае, без тени улыбки заверил архимаг. Я напишу ректору записку и отправлю тебе после обеда. И зачем мне пропускать занятия? решила уточнить я, прежде чем давать своё согласие. У меня, конечно, неплохо с обоими предметами дела обстояли, но если прогуливать уроки то это продлится недолго. Мне нашли один очень интересный артефакт в развилках. Это довольно крупное селение, примерно в 7 часах пути отсюда. Его нужно проверить и забрать в 19-й день, то есть послезавтра. А я не могу сам поехать, потому что участвую в очередном призыве. Проверять артефакт должен обязательно маг. Там принцип наподобие моей входной двери, так что у тебя получится. Нанять серьезного мага для такой поездки неадекватно дорого, искать какого-то другого адепта со старших курсов некогда да и не смогу я так доверять другому, как тебе. В каком смысле доверять? не поняла я. Чтобы артефакт не украл, что ли? Так побояться же с вами связываться, в академию-то всё равно возвращаться. Таль, за артефакт ещё и заплатить нужно будет. Я тебе с собой 20 золотых для этого выдам, а для многих это может оказаться слишком большим искушением. Но ну, ничего себе. поражённо выдохнула я. Это же бешеные деньги. Для адептов, да, для меня нет. Кстати, тебе я тоже заплачу за поездку две серебрушки. Оплачу проезд и даже куплю тёплый плащ, поскольку по дороге туда вы на лесной поляне ночевать будете. Ну так что, согласна? И я согласилась, потому что он был прав. Не сбегу с чужими деньгами, но и возможность заработать 2 месяца своей будущей свободы упускать тоже было нельзя. Отлично. Завтра сразу после третьего урока иди сюда. Сходим купим плащ. Там рядом и пообедаем. В семь часов отправляется обоз. Место на телеге я тебе закажу. На ночь, как я уже говорил, остановитесь в лесу на поляне недалеко от дороги. Там до развилок буквально час езды. Люди специально так делают, чтобы в селении ночлег не искать. А с утра на рынке быстро расторговаться и в обратный путь. Но ты обратно поедешь не с ними, а на почтовом воске». Он в 4 часа сюда отправится, так что как раз успеешь всё сделать без лишней спешки. Если артефакт после активации поменяет форму и станет похож на распустившийся цветок, значит, расплатишься с владельцем и заберёшь. Если нет, скажешь, что происхождение артефакта не подтверждено. Медальон только свой не прячь, чтобы сразу было понятно, что ты действительно его проверяешь. Знаки активации и деактивации выглядят так: Мак создал две иллюзии довольно простеньких фигур. «Пока все понятно?» «Да». «Когда вернешься, сразу иди ко мне. Я тебя буду ждать, мне артефакт нужен». «Хорошо». «Тогда договорились». Завершил разговор Мак, поднимаясь из-за стола. «Переписывай, а я пойду помедитирую и записку для ректора потом напишу». Заняла освободившееся место и, разложив по столу все необходимое, сразу взялась за дело. Во времени сегодня со всеми этими разговорами и так оставалось мало. Примерно через час вернулся Элтар и велел закругляться. Сев за стол, он быстро написал небольшую записку и распорядился: "Сразу после завтрака, перед занятиями отнеси это ректору. Поняла?" "Да. Хорошо. Тогда пойдём, провожу тебя до калитки". В академию я вернулась в сумерках. Спать было ещё рано, читать уже темно. Решила потренироваться в левитации тяжёлых предметов. Вспомнила, как Лов Карамина управлялась с табуреткой и нацелилась на стул. Результат меня поразил. Стул провисел в воздухе минут 10, после чего я просто решила не рисковать и, опустив предмет мебели на место, легла медитировать. А ещё вспомнила рассказ Эльтара о Литунце. Тоже так хочу. Нужно будет обязательно расспросить мастера Эрха, как только представится такая возможность. Утром, направляясь по коридору в сторону кабинета ректора, размышляла на тему, насколько велики шансы, что руководитель академии так рано нет на месте или что меня к нему просто не пустят. Архимакт Аврим был у себя и завтракал в отдельной комнате, в которую вела неприметная дверь в левой стене кабинета за шкафом. Он появился в проходе в домашнем халате и нелепо торчащих из-под него брюках. Хмуро посмотрел на меня и спросил: "Ваше дело ко мне столь неотложно, а, девка?" Господин Эльтар велел отдать вам эту записку до начала сегодняшних занятий, протянула я ему свёрнутый лист. Мужчина бегло прочитал текст и махнул мне рукой, приглашая проследовать за собой. Присаживайся, указал он на кресло за столиком напротив себя, и отхлебнул горячего отвара. Послушно села на указанное место и для себя отметила, что завтрак ректора от нашего особо не отличается. Как ты познакомилась с архимагом Эльтаром? Почту ему насила, ответила я, не даумевая о причинах такого вопроса. И всё. Усомнился ректор. И упавшую колбу при помощи левитации поймать успела. Чуть подумав, добавила я: "Что ж, это нужное знакомство, и оно уже приносит пользу академии. Я имею в виду твою работу по копированию дневника Лемантина". О чём речь, поняла далеко не сразу, поскольку имя создателя столь ценных для магической науки записей слышала впервые. Тем временем Архимаг Таврим начал меня инструктировать. Мастера Леонилу и мастера Эрха я предупрежу сам. Перед началом медитации подойдёшь к мастеру Сорину и скажешь, что я велел померить тебе резерв на занятии. Всё ясно. Да, господин ректор. Тогда можешь идти. Кабинет ректора я покидала в смешанных чувствах. С одной стороны, мне было оказано неслыханное для адаптав доверие побывать в его личных покоях. И отпустили с занятия меня очень легко. А с другой, моей заслуги тут, похоже, не было. Всё это было данью уважения к архимагу Эльтару. Однако цель похода была достигнута, и я с чистой совестью направилась в класс. Сегодня впервые за две декады обучения у нас в расписании началась магическая практика, и вся группа пребывала в волнительном нетерпении. Мастер Кайден, преподающий этот предмет, организованно отвёл нас в закрытую часть двора академии, стены которой были изнутри густо покрыты схемами, мерцающими слабым светом. В центре располагалось что-то вроде небольшой арены, посыпанной песком, а по бокам находились поднимающиеся каскадом скамейки. Итак, сегодня ваша первая серьёзная магическая практика. То, чем вы занимаетесь на уроках левитации, безусловно важно. но ни идёт ни в какое сравнение с заклинаниями, которым буду учить вас я. И служит больше для тренировки и развития способностей, вещал завуч, расхаживая вдоль выстроенных в одну линию адептов. Сегодня мы будем изучать ваше первое боевое заклинание, которое называется Огненный бросок. После этой фразы преподаватель сформировал у себя между рук комок из огня и швырнул его в стену. Огонь расплескался по камню и погас. Я тут же обозвала новое заклинание более привычным по фэнтезийным книжкам файерболом и во все глаза смотрела на мастера Кайдена, боясь пропустить хоть слово. Сейчас каждый из вас по очереди подойдёт ко мне, и мы вместе будем два раза делать такой бросок. Самостоятельно никто ничего зачитывать не пробует. Всем ясно. Не знаю, как остальным, а мне было предельно ясно. Это вам не стилусом вертеть. тут и сама угробишься, и остальных угробить можешь. Мы в разнабой сообщили, что всем всё понятно, и Завуч подозвал к себе Рамину. Далеко они от нас не отходили, так что остальным было всё видно и слышно. Преподаватель встал у девочки за спиной и велел вытянуть руки перед собой и слегка согнуть их в локтях, пристроил свои кисти с тыльной стороны её ладоней. Не бойся, я с тобой, а значит, ничего не случится. Веришь мне? спросил он малышку. Да, твёрдо ответила та. Эх, мне бы её веру в этого мастера. Я вот его всё равно боюсь. Теперь представь прямо посередине между ладонями символ, который мы учили, произнеси заклинание и одновременно наполни его силой. Как только преподаватель закончил говорить, между ладошками Рамины появился довольно большой огненный сгусток. Умница, похвалил её мастер Кайден. А теперь Мысли натолкни его вперёд в стену и просто перестань контролировать символ. Тогда он полетит сам. И это тоже у малышки получилось замечательно. Похоже, она просто прирождённый маг. Повтори весь процесс ещё раз без подсказки, мягко велел Завоч. Я даже представить себе не могла, что он так умеет. И снова у Рамины получилось отлично, только огненный комок был чуть поменьше. Всё, теперь отдыхай. Больше, чем на два броска вашего резерва пока не хватит. Обратился он уже ко всем. Следующая, Наталья. Я нервно сглотнула и пошла к преподавателю. Ко мне со спины пристроиться не получилось бы, наши размеры не настолько отличались, так что мастер встал сбоку. Так что мастер встал сбоку. Нужно повторить инструкцию или сразу попробуешь? ровным голосом спросил он. Попробую, решилась я. Начинай. Мой огненный сгусток был немного меньше, чем у Рамины. но тоже вполне значительным отпустив его в свободный полёт в направлении стены дождалась когда он расплещется по камню ещё один почти сразу велел мастер повторила всё ещё раз тоже вполне успешно молодец отдыхай следующий рейс произнёс завуч обучение остальных пошло своим чередом а я увидев что Рамина пристроилась на нижней лавочке присоединилась к ней правда здорово устала но очень довольна спросила малышка "Ага", подтвердила я, радостно улыбаясь. Зверски хотелось есть, видимо, резерв был полностью пуст. Выполнившие задание постепенно подсаживались к нам. Среди моих друзей не оказалось ни одного не справившегося. Вадер сумел сделать только один бросок, и то с третьей попытки. Остальные выполнили задание, как и требовалось, по два раза, но размеры сгустков и число попыток сильно разнились. Мы с друзьями заслуженно гордились собой. Наши дополнительные занятия и игры тренируют концентрацию. Не прошли даром. После того, как все закончили с заданием, мастер снова построил нас на снаряде. В целом результаты очень неплохие. Я доволен вашей группой. С ней зашёл он до небольшой похвалы. В дальнейшем те, кто закончил выполнять задание и идут отдыхать от заклинаний, должны заниматься медитацией. Это не мешает остальным адептам и будет способствовать большей продуктивности вашей работы на других уроках. А теперь самое главное. Он выдержал довольно долгую паузу, стоя перед нами и обводя всех суровым взглядом. Вам запрещено тренироваться в данном заклинании где-либо, кроме полигона академии. Если кто-то посмеет нарушить запрет, я об этом обязательно узнаю, и вас исключат в тот же день. Всем понятно? Да, мастер Кайден. Почти хором ответили мы. Тогда можете идти на медитацию. Она начнётся через 10 минут, разрешил Завуч и потерял к нам интерес. По дороге Эрин расстроенно спросил: "Почему нам запретили тренироваться? Я так хотел ребятам во дворе показать". "Потому и запретили", довольно жёстко осадила его я. "Наверняка не один адепт погип размышляя, как ты, а возможно и не только сам адепт, но и кто-то из окружающих. Поэтому и запрет такой строгий". А тот до тренируется первокурсники до новых антимагических погромов. Дальше шли в молчании, каждый думал о чём-то своём. На уроке медитации, как только появился мастер Сорин, я подошла к нему и передала всё, что велел ректор. Тот поверил сразу и, достав артефакт, измерил мне резерв. Рост относительно прошлого раза был, конечно, менее существенным, однако размер составлял уже два с небольшим ученических кристалла. Мастер достал из стола и выдал мне два таких. пояснив, что с завтрашнего дня каждому из нас устанавливается норма заливки, и мой отъезд не отменяет данной обязанности. Готовые кристаллы следовало сдать ему в первый день следующей декады. Собрала их в сумку, а на время урока мне выдали ещё. Честно постаралась сделать всё, что могла, но после магической практики пришлось долго восстанавливать резерв, и получилось мало. С истории я рискнула отпроситься пораньше, сразу после опроса Мастер Гарун не стал даже спрашивать, зачем мне это нужно, но предупредил, что обязательно проверит пройденный материал на следующем уроке, и отпустил. Так что в дом Элтара я заходила даже раньше, чем закончились занятия, при этом прихватив в дорогу учебник истории и недочитанный местный детектив. Уже пришла? обрадовался Элтар. Сейчас переоденусь и пойдём. Шли мы практически на другой конец города и таким быстрым шагом, что я едва поспевала за архимагом. Там в магазине одежды быстро выбрали тёплый шерстяной плащ по размеру и отправились обедать. Кроме обеда, Элтар заказал ещё два пирога мне в дорогу и выдал флягу с водой. После еды отвёл меня на задний двор корчмы, накрыв нас каким-то непрозрачным пологом, и вручил кошелёк с 20 ю золотыми, которые заставил пересчитать. Абосс собирался тут же. Меня определили на одну из телег и, кажется, забыли о моём существовании. Ехали мы медленно и очень тряско, так что от попыток читать вскоре пришлось отказаться. Чтобы не терять время зря, я начала медитировать и даже умудрилась залить один из выданных кристаллов. На ночёвку остановились уже в сумерках. Все пять нагружённых телег составили плотным кольцом в центре поляны. Вокруг них в старых кострищах разожгли четыре довольно больших костра и один маленький, на котором охранники готовили себе еду. Лошадей куда-то увели, наверное, пастись. Я не стала интересоваться, а устроилась у одного из костров с учебником истории и пирогом. Рядом ходили люди, занимаясь какими-то безусловно важными для них делами. Кто-то грел воду в небольшом котелке, кто-то уже укладывался спать прямо на землю, завернувшись в такой же, как у меня, шерстяной плащ. Я старалась не обращать внимания на окружающую суету, сосредоточившись на учебнике, и, похоже, сосредоточилась слишком уж сильно. Когда поняла, что на поляне происходит что-то странное, вокруг уже испуганно метались люди и начинался бой. Наши охранники стояли с обнажёнными клинками, а командир кричал, чтобы все спрятались за телеги. На них надвигались четверо мужчин с мечами и топорами в руках. Я нервно начала прятать в сумку учебник и остаток пирога, находясь в стороне от нападавших, но не имея никакого желания проверять, куда могут переместиться противники во время схватки. Раздался звон оружия. Я испугалась и неловко дёрнулась в сторону, а из сумки выкатился залитый мной по дороге кристалл. Кое-как, запихав его в карман штанов, схватила сумку, собираясь со всех ног бежать к телегам. И в этот момент, оттуда, где шёл бой, раздался взрыв ругани, которая местами не переводилась вообще, а местами слышалась мне как отборный русский мат. Я машинально посмотрела в ту сторону и замерла на месте. Из плеча одного из охранников торчала стрела. А значит, с нападавшими был лучник, и это был конец. Я слишком хорошо помнила, как Рейс всаживал стрелы одну за другой в плетённую мишень. Лучника увидела почти сразу. Он сидел на толстой ветке большого дерева у самого края поляны, метрах в 5 над землёй, и уже готовился пустить следующую стрелу. Выронив сумку, я с бешеной скоростью пыталась найти хоть какой-то способ помочь. Левитация тут бесполезна. Стрела летит слишком быстро, я её даже не увижу толком. Щиты мы ещё не проходили, я про них пока только слышала. Оставался файербол. Бросила его навстречу сорвавшейся стреле, сбив её с траектории. Вот только стрел в колчане у лучника оставалось ещё много, а у меня в голове набатным колоколом звучал голос мастера Кайдена. Вашего резерва пока хватит только на два броска. Я приняла решение и использовала свой последний шанс до того, как полностью осознала, что именно делаю, иначе, скорее всего, не смогла бы так поступить. Второй файербол полетел точно в стрелка. Не знаю, много ли вреда причинил ему сам магический удар, но падение с высоты явно было летальным. К несчастью, моё участие в битве не осталось незамеченным. Тип, добивший раненного стрелой охранника, бросился ко мне с топором. Я швырнула в него горящей головнёй, выдернув её из костра заторчавший конец, и кинулась на утёк. Потому что даже будь у меня топор, как у противника, был бы значительно больше шансов, что я им покалечусь, чем смогу оказать сопротивление. А резерв был однозначно пуст, о чём мне недвусмысленно свидетельствовало становящееся привычным чувство голода. И тут мне вспомнилось, как Элтар спрашивал, умею ли я пить кристаллы. «Я все еще не умела, но именно сейчас мне как никогда нужно было этому научиться». На бегу сунула руку в карман и, вытащив, сжала в кулаке убранный туда полный кристалл. «Не знаю, как делать это правильно, но я просто пошла от противного, то есть совместила обратное движение потока относительно процесса заливки кристалла с методикой наполнения резерва при дыхательной медитации. И чувство голода начало отступать, а значит, у меня получалось». К сожалению, одновременно бежать и пытаться заниматься незнакомым делом крайне трудно совмещаемые действия. Я вполне предсказуемо полетела на землю, зацепившись за пучок травы. Очень вовремя, кстати, полетела. Прямо надо мной про свистел топор нападавшего, рассекая вечерний воздух. Я как могла быстро перевернулась на спину и увидела, что он заносит над головой своё оружие для нового удара. Ражнув ладонь, из которой выпал кристалл, почти моментально сформировала ещё один сгусток огня. И швырнула мужчине в лицо. Он выронил топор себе за спину и дико закричав схватился за обожжённую кожу. Попыталась отползти в сторону, неловко перебирая руками и ногами по земле, и тут из груди моего всё ещё кричавшего противника показался окровавленный кончик меча. Мёртвое уже тело рухнуло рядом со мной, а за ним обнаружился командир охраны. "Ранена?" сухо поинтересовался он. Я отрицательно помотала головой, не в силах что-либо говорить. В крови бушевал адреналин. Меня трясло. Мужчина развернулся и ушёл осматривать остальных, а я дрожащими руками кое-как нашла в траве оказавшийся абсолютно пустым кристалл и пошатываясь побрела к костру, где оставалась лежать на земле моя сумка. Хотела было доесть остаток пирога, чтобы притупить чувство голода, но пыл схватки уже схлынул, и я, вспомнив обожжённое лицо кричавшего бандита, бросилась к ближайшей кромке леса, упав там на колени. Меня рвало долго и мучительно, вновь и вновь отзываясь спазмами давно пустого желудка на накатывающие волнами воспоминания о бои, который и продлился-то, похоже, не более пяти минут, но для меня оказался слишком тяжелым. Кое-как добралась обратно к костру и, расстелив на земле плащ, обессиленно свернулась на нем в позу эмбриона, глядя на пляшущие языки огня. Чувствовала я себя паршиво. Постепенно провалилась в какое-то странное забытьё среди медитации, балансируя на грани между сном и явью. Через некоторое время ко мне подошёл начальник охраны и деликатно дотронулся до плеча. Устало посмотрела на него. Вы точно не ранены? Осторожно поинтересовался он. У вас болезненный вид. И тут мужчина заметил мой медальон. Так ты ещё только учишься, задумчиво протянул он, сразу сменив обращение. И какое направление? У меня ещё нет направления. Я на первом курсе. Виала ответила собеседнику, и зябко поёжилась. То ли начал подступать ночной холод, то ли меня просто трясло от пережитого. Но ну, ничего ж тебе мы перед носом у смерти прогулялись, побледнев пробормотал охранник. А ребята ещё возмущались, что Мак не сразу в бой вступил. Пусть радуются, что вообще что-то смогла, зло огрызнулась я. Мы эти огненные броски только сегодня утром проходили. Я кроме левитации пока не умею ничего. Мужчина побледнел ещё больше, видимо, только сейчас до конца осознав, насколько близко перед носом у смерти они прогулялись. Один вон так и остался в её объятиях, тот самый, который был ранен стрелой в плечо в начале боя. Тебе поесть, наверное, теперь нужно, проявил практические познания в сфере особенностей жизни начинающего мага мой собеседник. Пойдём, похлёбкой тебя накормим. Нужно, но я не могу. Честно призналась ему и расстроенно вздохнула. Даже при упоминании о еде меня снова начало мутить. Этот битый жизнью вояка сразу сообразил, в чём проблема. "Тебя как зовут?" спросил он, присаживаясь на край моего плаща. "Таль. А меня Риган. Так вот, Таль, ты не думай о тех, кого ты убила. Они сами подписали себе смертный приговор. Ты спасла всех тех людей, которые сейчас ходят вокруг тебя, едят, укладываются спать и радуются, что остались живы". Вот об этом думай. Так что бери себя в руки и пошли со мной. И идти никуда не хотелось, но было действительно нужно. И я, поднявшись с его помощью, направилась к лагерю охраны. Двое сидящих там мужчин встретили меня хмурыми взглядами. А теперь познакомьтесь с адепткой первого курса Таль. Несколько своеобразно представил меня их командир, которая аж второй раз в жизни читала с Паше ваши шкуры заклинание. Охранники неуверенно переглянулись, не в силах поверить в услышанное. Вот-вот, и лица попроще сделаете, ей и так досталось, продолжал распоряжаться Риган. А ты не стой, садись к костру, сейчас я тебе ржаного хлеба дам с солью, чтобы не мутило так сильно. Хлеб оказался не совсем ржаным, но тоже тёмным и кисленьким. Видимо, поэтому заклинание перевода так и сработало. Мелкими кусочками, скармливая собственному изнеженному организму круто посоленный ламоть, потихоньку приходила в себя. Вокруг ходили пассажиры и торговцы, тихонько переговариваясь и постепенно отходя от пережитого страха. Многие готовились ко сну, завтра обоз с раннего утра двинется дальше. Мне протянули ещё один ломоть хлеба и миску с наваристой похлёбкой. В ней даже имелся приличный кусок мяса в виде птичьей ноги. Прислушиваясь к внутренним ощущениям, осторожно поела, упорно запрещая себе вспоминать произошедшее во время боя. Разговаривать никому не хотелось. Все угрюмо жевали, склонившись к мискам и не глядя особо по сторонам. Командир охранников с нами есть не стал и ушёл в караул, как пояснили на мой удивлённый взгляд оставшиеся. Как только всё доела, меня отправили спать. Я была за это очень благодарна, потому как нервное потрясение и горячая сытная еда вогнали меня в какое-то сомнобулическое состояние. Так что уснула я, едва успев завернуться в свой плащни неподалёку всё от того же костра. Утром меня разбудил один из охранников, вручив большой бутерброд с куском копчёного мяса и кружку дымящегося отвара. Через 20 минут отправляемся, сообщил он мне и ушёл. Спасибо большое, поблагодарила его в спину ещё не до конца проснувшаяся я. Остальная часть пути прошла без приключений. Легко нашла названный мне эльтаром адрес, по его же подробному описанию проверила требуемый артефакт и с чистой совестью за него расплатилась. Активация и деактивация прошли успешно. Сразу после этого пошла на местную почту караулить вазок и, усевшись на лежащем во дворе толстом бревне, снова принялась за учебник истории. К моменту отъезда я успела не только выучить всё необходимое к завтрашнему занятию, но и почитала прихваченную книжку. Вазок шёл быстрее обоза, но трясло в нём ничуть не меньше, так что время в дороге снова посвятила медитации. К концу пути залив оба выданных мне кристалла. Вот только в себя я теперь полностью не уходила, подсознательно опасаясь очередных неприятностей в дороге. Так, наверное, и становятся параноиками. В столицу приехали уже вечером. Как и велел архимаг, сразу отправилась к нему и вручила привезённый артефакт. Отлично. Держи оплату и отдыхай, сунул он мне в руку обещанные две серебряные монеты и сразу кинулся в одну из комнат. Моё присутствие здесь было явно лишним, а потому я пошла в сторону академии. Суя팟 в присутствии спешащих с работы людей и наличии гуляющих в сумерках парочек, на ужин в столовую я уже опоздала. Недолго думая, свернула к привычной корчме. Разовый ужин я вполне могла себе позволить с учётом названных шрамом расценок. Накормите голодного адепта. Поинтересовалась у хозяина заведения, пристраиваясь у стойки. Всё-таки отказалась, огорчённо вздохнул тот. Вот не слушаете вы, молодые, дельных советов. Я не сразу поняла, о чём он, а когда сообразила, поспешила заверить этого искренне переживающего за меня здоровяка. "Нет, дядя Шрам", как-то само вырвалось у меня, видимо, от ребетни заразилась. "Я просто в город только что вернулась и в академию на ужин уже опоздала. Рана мне пока от полного обеспечения отказываться. А может и вообще не стоит", намекнул он. "Меня могут с уроков снимать, если я на полном обеспечении", попыталась я объяснить суть проблемы. могут, согласился Корчмарь, выставляя на стойку тарелку с уже опробованным мною однажды паштетом и бокал с морсом. Но без особой необходимости не будут, поскольку всё, что делает ректор Таврим, направлено как раз на то, чтобы из адептов получались хорошие маги. Так что зря ты беспокоишься. Может быть и так. Не стала спорить я, но всё же не отказалась от идеи в будущем найти подработку и желательно по специальности. Дядя Шрам, а что это за блюдо? Корчмар посмотрел, как я с аппетитом уминаю ужин, и заулыбался. Паштет из трёх видов мяса и трёх видов овощей. Рецепт не проси, секрет. Не буду, понятливо кивнула я, не переставая жевать. Очень вкусно. Закончив с едой, поинтересовалась, сколько я должна за ужин, но корчмар махнул рукой. Я эти две медяшки из вашего аванса спишу. Там ещё прилично осталось. Спорить не стала. В конце концов, на этот самый аванс пошла первая серебрушка, заработанная мной у Эльтара. Один раз можно и оттуда взять. А вообще надо будет сюда вместе с ребятами ходить поесть, хоть раз в декаду. Наши заработки на почте такое вполне позволяли, а мальчишек, в отличие от меня, никто не подкармливал. В своей комнате я сразу села делать задания по чистописанию на завтра, пока окончательно не стемнело. Спать хотелось просто зверски. Дорога и пережитое потрясение здорово меня вымотали. Так что легла сегодня рано, как только закончила с заданием.